Шаблон 20. -й. Контракты, основанные на показателях. Оплата зависит от результата. Шаблон. Бизнес-модель «Контракты, основанные на показателях» подразумевает расчет цены продукта, исходя из заказанных услуг, а не номинальной стоимости. Данные услуги измеряются как точная выходная величина, за которую клиенты платят определенную сумму. Измерение «что», «почему». В указанную сумму входят все соответствующие расходы, операции, обслуживания и затраты на ремонт. С тем, чтобы клиенты могли с легкостью контролировать свои расходы. Измерение что? Следует отметить, что интенсивность использования продукта никак не связана с ценой. Поэтому данный шаблон является противоположностью оплате по факту использования. Производителю, который распространяет указанную продукцию, часто придется интегрироваться в процессы создания потребительской стоимости. Измерение «как» — передавая вместе с продуктом прошлый опыт и накапливая новый вместе с его применением. Измерение «почему». Интегрированные системы владения и оперирования – экстремальный вариант данного шаблона, когда компания продолжает владеть и управлять продуктом, приобретенным другой компанией. Измерение как? Более высокий финансовый и операционный риск компенсируется долгосрочными отношениями сотрудничества с клиентами. Измерение почему? Происхождение. Шаблон контракта, основанный на показателях, изначально являлся одним из методов управления инфраструктурой государственного сектора. Концепция применялась в государственно-частном партнерстве с середины XX века. Государственно-частное партнерство — соглашение о сотрудничестве между государственными органами и частными предприятиями. Первые предоставляют вторым концессии, официально уполномочивая тех выполнять государственные функции. Как правило, компании получают вознаграждение на основании удовлетворенного спроса, скажем, созданных ими мест в детских садах. Иными словами, оплата зависит от результата. Со временем схема компенсации по результатам перетекла в промышленность, Основоположником шаблона контракта, основанная на показателях, стал британский производитель авиационных двигателей Rolls-Royce. В начале 1980-х годов колоссальный успех компании принесла схема оплата за летный час – Power by the hour. Rolls-Royce продает не двигатели как таковые, а их работоспособность в летных часах. При этом компания оставляет за собой право владеть, обслуживать и ремонтировать двигатели. Программа пользуется большой популярностью у клиентов, и благодаря ей Rolls-Royce получает около 70% прибыли. Новаторы. Модель контракты, основанные на показателях, находят применение во множестве областей. В химической индустрии BASF Coatings ее используют с конца 1990-х, работая по схеме «стоимость на единицу продукции». Стоимость лакокрасочного покрытия транспортного средства рассчитывается исходя из покрытого изделия или элемента, а не количества использованной краски. BASF взяла на себя определенные обязательства по качественной покраске кузовов, обеспечивая клиентам поддержку на местах и помогая повышать эффективность. Любая экономия, достигнутая за счет бережливого использования отделочного материала, делится между клиентами и компаниями, что приводит к обоюдной выгоде. Xerox — американский производитель принтеров, фотокопировальных машин и прочих периферийных устройств, который предлагает также широкий ассортимент услуг по управлению документированием. Принтеры и фотокопировальные аппараты поставляются клиентам, но остаются собственностью Xerox. Обширные ресурсы и богатый опыт обслуживания компании помогают сокращать издержки и повышать эффективность. Говоря иначе, Xerox поставляет и обслуживает принтеры, фотокопировальные аппараты и прочую технику, а клиенты платят из расчета за напечатанную страницу. Колоссальный опыт Xerox в этой области позволяет ей работать с более низкими операционными издержками и получать более высокую прибыль. Smartville – завод-изготовитель, расположенный во Франции, где производятся автомобили бренда Smart. Это совместное предприятие Daimler, на сегодняшний момент Daimler-Benz и швейцарского производителя часов Swatch. Smartville выпускает популярные компактные автомобили, снабженные как электрическими, так и бензиновыми двигателями. Все основные поставщики компонентов Smart располагаются на заводе изготовителя или около него. Smartville отличается самым низким уровнем собственного производства, составляющего всего 10%. Концепция производства Smartville подразумевает эффективную интеграцию поставщиков в производственный процесс. Автомобили производятся под заказ с модульной доставкой систем от поставщиков, чье близкое расположение облегчает взаимодействие и ускоряет доставку без необходимости длительного хранения. Эффективная интеграция компаний обусловливает сокращение времени производства, снижение издержек, более результативное сотрудничество между поставщиками и в конечном счете ведет к более высокой прибыли. Когда и как применять шаблон контракты, основанные на показателях? Данный шаблон позволяет монетизировать имеющиеся знания и услуги, включая знания о процессах, ноу-хау, связанные с техобслуживанием и прочие соответствующие услуги. Бизнес-модель контракта, основанная на показателях, отлично подойдет, если вы работаете со сложными продуктами, имеющими не менее сложное применение. К ней с воодушевлением отнесутся и клиенты, желающие избежать авансовых расходов, и те, кто планирует увеличить прозрачность и стабильность в отношении стоимости конечных товаров и услуг. Несколько вопросов для размышления. В чем действительно нуждаются наши клиенты? Принесут ли дополнительную стоимость клиентам предложенные нами пакеты знаний и услуг? Предпочтут ли клиенты прозрачность структуры издержек, которая позволит им управлять расходами на основе фактически использованных услуг? Как нам разработать цепочку создания стоимости таким образом, чтобы максимально увеличить надежность и качество исполнения?